Глава 16. Настоящая леди Десарли была вне себя одушившей ее злобы. Она несколько раз спрашивала дорогу к моим апартаментам, но никак не могла их найти. Я следовала за ней не имея четкого плана. Пока раздражение Жабанело настолько ее отупляло, что она все время сворачивала не туда. К сожалению, она встретила горничную, убиравшую нашу снеси и урзы комнату. Все сейчас служанка ее проводит к нам. «Нужно срочно что-то предпринять», — билась в моей голове мысль. «Не понимаю, что вы хотите?» — в тон ей ответила горничная, нисколько не испугавшись грозной леди. «Идиотка, что тут непонятного? Гадюшник я королевский ищу. А в частности, апартаменты одной отборной змеюки, посмевшей называть себя представительницей рода Дисарли. «Ну все, уныло подумалось мне. Но горничная оказалась вообще умничкой и с самым серьезным лицом ответила. «А, так бы сразу и сказали, что королевским гадюшникам интересуетесь, и ищите леди Десалье Жибанелу. Тогда вам надо вернуться, затем повернуть налево, пройти до конца коридора и спуститься вниз». Я знала, что там, куда служанка послала нанимательницу, находится серпентарий королевы Залинды. Вот уж горничная удружила Жибанели. Да только там все закрыто, и змеи в клетках сидят. А что если...» У меня появилась безумная идея, как на время обезоружить и задержать настоящую Десарли. Убедившись, что та пошла, куда ее послали, побежала по коридору для слуг. Он был короче. К тому же, пока же Банелла величественно выхаживает, гордо неся себя по замку, я неслась, сломя голову, так что прибежала к серпентарию задолго до своей знакомой змеючки-гадючки. Замок на входную дверь я сломала, почти не прикасаясь. Как я и ожидала, внутри были залы с клетками. Внимательно прочла описания на табличках, прикрепленных к ним, и открыла замки только на тех, где змеи не были ядовитыми. «Десарли, конечно, много крови мне попортила, но я не убийца». Заслышав шаги, спряталась в шкаф за книгами по разведению чешуйчатых присмыкающихся. «Аурика, ты здесь?» – спросила Жубанела, заглянув в комнату. «Какая осторожная». Так она, пожалуй, и уйдет, не познакомившись со своими младшими чешуйчатыми сестричками. «Да», — подала голос из-за шкафа, и как только леди Десарли рванула рванула вглубь зала, послала мысленный приказ змеям скрутить нанимательницу. «Чудо! Змейки меня послушались. Им понадобилось пара секунд, чтобы обвить Жабанелло в несколько слоев своими телами. Как она визжала!» Заткнув уши, прошла мимо, а она, меня кажется, даже не заметила, настолько была в истерике. Аккуратно прикрыв дверь, вышла. Тут был подвал и несколько дверей, которые я закрыла, уходя и они надежно скрыли вопли Жибанелла. Я выиграла время, но его нельзя терять попусту. Мне нужно хватать детей бежать из этого дворца и ото всех его обитателей. Особенно от одного невозможно соблазнительного дракона. Для побега нужны деньги, поэтому я решила забрать украшения, подаренные Ореца, взамен якобы утопленных. В нашей комнате была Нессия. Она кружилась по комнате, прижимая к себе белое свадебное платье. Представляешь, мне Архимаг сделал предложение. Он ушел спросить разрешения у родителей и сказал, что все решит. Я была рада, что она сейчас находится на волне эйфории. Значит, Несси сейчас не станет задавать лишних вопросов. Зарывшись в шкаф в поисках ларца с драгоценностями, я машинально ответила: Ага, поздравляю, тебе все-таки удастся стать женой принца, пусть у младшего, но все же. За спиной стало подозрительно тихо. «В смысле принца? Я за Кристофа выхожу, а не за Кристиана?» – проговорила Несси где-то совсем рядом. Я решила, что будет хорошо отвлечь ее на обдумывание новой информации. Ага, а вот и драгоценности. Схватив Ларес, я вылезла из шкафа и, глядя прямо в глаза, почему-то испуганной сирени, пояснила. «Мне сегодня Ореса сказала, что Кристиана Кристоф – это одно лицо. Его брат надевает личину архимага, чтобы ему не мешали работать». С лица Сирены сошла вся краска, и она осела на пол. Я присела рядом и похлопала ее по щекам. Но девушка не упала в обморок. Она просто была чрезвычайно подавлена. Я переспала с родным братом. Я этого не перенесу. В моей голове быстро закрутились шестеренки. Она сирена, и соперница королевы, не сумевшая соблазнить Орландо, как рассказывал мне Ореца, тоже была сиреной. Я вспомнила все, что принц рассказывал мне об испытаниях, которые выпали на долю его родителей, и пазл сложился. Следующие несколько минут я потратила на то, чтобы несколько раз повторить историю родителей принцев. Однако Нессия всегда такая умная и схватывающая все на лету, никак не могла понять логику того, что ее мать обманула, и она вовсе не дочь короля Орландо. Ее отец Лисбас Батия, злодей, который попытался силой заполучить королеву Залинду в жены. И его убила его же подельница, мать Несси, больше тридцати лет назад. Я обратилась к магии разрушений, стремясь распутать ту путаницу, что была в мыслях сирены, и неожиданно обнаружила знакомые мне солнечные круги на ауре девушки. Они были так хитро переплетены, что захотелось их распутать и смотать в клубочек. Как только мне это удалось, Несси тихо ахнула и заплакала. «Прости, я хотела как лучше. Сейчас позову целителя». Сказала я и рванула к двери, но была схвачена цепкой рукой сирены. «Мне больно не снаружи, у меня сердце болит, и...» Несси хлюпнула носом. «Душа! Когда ты сняла чары моей матери, я поняла, что всю жизнь стремилась к кофемерным целям. Отомстить Орландо за то, что он отказался от меня с матерью. А оказалось, что это все ложь. И я теперь не знаю, ради чего мне жить дальше. Весь мой мир рухнул. Несси горько разрыдалась у меня на плече. Я легонько похлопала ее по спине. «Ничего, ничего. Лучше узнать правду поздно, чем никогда». И тут у меня появилось желание взять Нессию с собой в бега. А может, она и вовсе согласится приютить меня с детьми. Я озвучила последний вслух, и к моему несказанному облегчению Сирена согласилась. Неожиданно из врагов мы превратились в сообщников. Сирена сняла с меня все свои чары. Мы собрали вещи, взяли детей и сбежали из дворца. На все про все ушло меньше часа. Нам очень пригодился Дарнесси очаровывать. С ним нам никто не мог помешать. После дождя было свежо. Мы успели удалиться от дворца на приличное расстояние, когда напротив нас остановилась шикарная карета, а из нее вышел Вилен Шматгаут. Не успела я и ойкнуть, как он направил в нашу с Несси сторону клубы какого-то магического дыма, и я погрузилась в темноту.